Руслит, двести лет шедшая вровень с русской силой, вдруг обогнала силу на лишний шаг. Солжа развернулась, и они сошлись лоб в лоб, и одновременно взорвалось все, что у нас своего было. Солж радовался. Голову рублю им начисто. На камне разворачиваю их десятилетия. Солженицем бодался теленок с дубом. Рукописи писал и писал в своих укрывищах, а потом на даче велончелиста в правительственной зоне. И всюду, в траве, коре, воздухе и насекомых ему мерещились следящие лазеры и микрофоны. Солжа пошли, ходили среди немногих, но лучших разбегались как огонь, не удержишь за пазухой, их изымали при обысках. За чтение и хранение выгоняли с работы и учебы, за распространение сажали в тюрьму а их заново переснимали, множили на папиросной бумаге, завозили мимо таможни. Укрывищем — от укрывать, скрывать, таить, прятать от чужого глаза — Солженицын называл «Дальний хутор в Эстонии», где в 1965-1966 году работал над книгой «Архипелаг Гулаг». С осени 1969 до весны 1973 года писатель жил на даче Ростроповича в подмосковной Жуковке. Хотя в тот день гнали за мной по московским улицам двое Нюхунов-Топтунов, мне казалось, загород, благословенный приют, предложенный мне Ростроповичем, в самом сердце спецзоны, где рядом дачи всех вождей, за мной не ехали. Здесь. Хоть уже и газовщики, и электрики приходили какие-то, кажется мне, я скрылся ото всех никому не ведом. Солженицын бодался теленок с дубом. Солжу служили потому, что жизнь обреченных солжом советских читателей, подданных руслита, стояла на слове, на том, что есть правда, на святой вере в написанное. Я вижу, как делаю историю. Парламенты, фракции, министры, демонстрации американских интеллектуалов в поддержку. Вот уже разрядка международной напряженности всей планеты зависит от судьбы Солжа и академика Сахарова. Салжу, кажется, книги его вровень с арабо-израильской войной. Его письмо начало смуту в Чехословакии. Он — мировая ось, заводящая вручную автомобиль марки «Москвич». Уже возникает идея поговорить на равных с правительством. Только с политбюро. 25 дней им на раздумье. Задрожат власти в мраморном корыте. Проекты брызжут. И, передав микрофильм с архипелагом на запад, Солж чуют себя, как на гавайском прибое у Джека Лондона, стоя в рост на гладкой доске, никак не держась, ничем не припутан. На гребне девятого вала, в разделе легких от ветра, угадываю, предчувствую, а это пройдет. А это удастся, а это слопают наши. Солженицын бодался теленок с дубом. Через несколько дней после объявления премии мелькнула у меня идея. Вот когда я могу первый раз как бы на равных поговорить с правительством. Ничего тут зазорного нет. Я приобрел позиции силы и поговорю с нею. Ничего. Не уступлю сам, но предложу уступить им. Прилично выйти из положения. Солженицын бодал с теленок с дубом. Уже не до литературы. Зачем писать романы, когда страница мошенописного текста про политику взрывает мир, сотрясает и поворачивает, так казалось многим, историю, как примерно о том же написал когда-то хороший поэт, Когда ты с хорошей девчонкой поэзия ни к чему. Из Андрея Сергеева Летние строфы 1955. -й. Гонит на запад тучи непостоянное лето, последние тучные нивы плывущие через тьму. Милые, дорогие, не вечно жились в поэты, когда ты с хорошей девчонкой поэзия ни к чему. Неприятный «Самовлюбленный, властный», — лично писал интервью с самим собой. «Смешной дед, на каждый чих первым делом садившийся катать заявление. Понукаемый новой молодой женой сейчас он им врежет. Маниакально любивший позировать для фото, по-детски замкнутый на себе. Умирающему от рака, полупарализованному, немому Твардовскому вкладывает в руки свой двухтомник и просит закладками разного цвета помечать, что понравилось, а что нет. Годами он вызывал у травоядного старческого политбюро географические мечты отправить пророка, таран против СССР, на полюс холода, где он не сможет ни с кем общаться. Но победила мудрая вышлем, и он еще приползет и попросится назад. Солжа арестовали, обвинили в измене родины. Завели уголовное дело, лишили гражданства и выслали специальным самолетом в Германию. Солженицын был арестован 12 февраля 1974 года. На следующий день доставлен из Лефортовской тюрьмы в Шереметьево и самолетом Москва-Франкфурт депортирован в ФРГ. И бронированный лагерник, годами ждавший ареста и срока, и, собиравшийся пожертвовать жизнями трех малолетних сыновей за правду, ночью перед высылкой в Лефортовской тюрьме жестоко страдал из-за низкого изголовья кроватей и пересоленной каши. Вот этим они меня доведут. И хлеб какой-то глинистый, и сокамерники курят. Жира нет, это ясно, но соли, как бы не жмень, И при всем арестантском высоком сознании есть эту пшенку я не могу. Вот чем просто они меня и доведут. Все будет пересоленное. А тут обход утренний. И приди мне в голову по растущей наглости, да для забавы больше. Делаю формальное заявление, что нуждаюсь в бесцелевой диете. Уж все равно карты открыты. Слоней не принесут, чем эта каша. Солженицын, бодался теленок с дубом. И, приняв на прощание от жестокосердной охранки 500 марок на карманные расходы, Солш отправился навстречу немецким букетом и вышел из тьмы на голоса к своим товарищам по переписке, к тем, кто выстроил ему мировой пьедестал. Духовые полицейские оркестры, люди с приветственными плакатами, новая теплая куртка. Незнакомые люди обнимают его, не в силах молвить слова от подступивших рыданий. Вожди индейских племен дарят почетные таблички с приветственными надписями. Толпы любопытных на железнодорожных станциях, сумасшедшие пытаются прорваться поближе. И прием в Сенате, и я готов помочь Рейгану, и его величество король Хуан Карлос просит меня немедленно к нему во дворец, и я хотел бы выразить мои самые добрые пожелания принцу Филиппу и принцу Чарльзу. И избывшаяся мечта всей жизни поиграть в теннис. В октябре 1981 года Солженица написал письмо американскому президенту Рональду Рейгану на русско-американскую тему с обильной аргументацией и приложением фактов. Написал, что, разумеется, не жду от него ответа, но прошу вникнуть в суть проблемы. Кажется, в Белом доме мои посланные соображения оказали некоторое влияние. Произошли перестановки на голосе Америки, на свободе. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания, часть 2, 1979-1982. В феврале 1976 года состоялось выступление Солженицына на испанском телевидении. В это время писатель путешествовал по Европе, после чего и последовал эпизод, описанный в книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Из полицейской машины выскочил сержант и спросил, тут ли едет Солженицын. Однако сразу же и узнал меня по-вчерашнему, и с честью доложил, что его величество, король Хуан Карлос, просит меня немедленно к нему во дворец. На полном ходу, из-за дня гражданской войны, вызывал меня на 40 лет позже король благодарить или что-то еще спросить, мнение, совета. Король не был в замысле. «Я высказал вчера все, что хотел», Меня видел и слышал народ, и кипело гневом левообразованное общество, и я понял, что должен делать. Открыл блокнот и стал писать по-русски медленно и диктуя вслух. А молодой Ламсдорф в другом блокноте писал сразу по-испански. «Я высоко ценю приглашение вашего величества. Я надеюсь, что мое вчерашнее выступление поможет стойким людям Испании против натиска безответственных сил». Однако встреча с вашим величеством сейчас ослабила бы общественный эффект от вчерашнего. Я желаю вам мужества против натиска левых сил Испании и Европы, чтоб он не нарушил плавного хода ваших реформ. Храни бог Испанию. Фразой Я хотел бы выразить мои самые добрые пожелания принцу Филиппу и принцу Чарльзу. Завершается письмо Солженицына Елизавете II, королеве Великобритании, написанное 3 января 1991 года и обвиняющее правительство Великобритании и его военное командование в том, что в 1945-1946 годах они по тайному соглашению с администрацией Сталина Передали на расправу ему десятки тысяч и даже сотни тысяч беженцев из СССР, бессильно сопротивлявшихся той предательской выдаче. Кругом ни одного рыла. Все скоты и морды остались там. А здесь исключительно мягкие и интеллигентные лица. И в эти лица чугунную бабу перевесили на другую стрелу и опять надо было бить. Солж говорил... Не смотрите на внешние успехи государственной силы. Как нация, мы, русские, находимся в пучине гибели. И что с 1928 года он не едал отварной говядины. Что там не едал? Не видел? Из статьи Сахаров и Критика «Письма вождям» 18 ноября 1974 Тут взялась мне помогать энергичная фрау Голуб. Раз принесла готовую куриную лапшу, другой раз суп с отварной говядиной. Такую точно ел в последний раз в году в 1928 В конце НЭПа. Никогда с тех пор и глазами не видел. Солженицын. Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть первая 1974-1978. Но чистое. Никого не видящая и никого не жалеющая правда. Это такая ледяная горка, вступив на которую, уже не остановиться и не согреться нигде. И дни, когда ломай изгороди и вытаптывая цветники у несчастных соседей, за солжом бегали сотни людей с блокнотами и микрофонами, чтобы спросить, как спалось, минули как только последний русский писатель обнаружил, осмотревшись, что Запад запутался, имеет духовно истощенный вид, пронизан воздухом холодного юридизма, что свободная пресса чудовищна, что из гари городов надо уходить в небольшие общины, а политические партии подлежат уничтожению. А еще, что спорт оглупляет. И выразил желание повернуть корневую Америку, и помочь Западу укрепиться. В речи, произнесенной 8 июня 1978 года на ассамблее выпускников Гарвардского университета, Солженицын подверг критике западный образ жизни, заметив, в частности, «Если меня спросят, хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад, как он есть, я должен буду откровенно ответить «нет». Ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страною в этом веке, западная система в ее нынешнем духовно истощенном виде не представляется заманчивой. Я все время сравнивал людей здесь на Западе, людей там у нас, и испытывал к западному миру печальное недоумение. Что же это? Люди на Западе хуже, что ли, чем у нас? Да нет. Но когда с человеческой природы спрошен всего лишь юридический уровень, спущена планка от уровня благородства и чести, даже понятия, те почти развеялись ныне, тогда сколько открывается лазейк для хитрости и недобросовестности, что вынуждает из нас закон? Того слишком мало для человечности. Закон повыше должен быть. И в нашем сердце. К здешнему воздуху холодного юридизма я решительно не мог привыкнуть. Солженицын. угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания, часть первая. Теперь, когда хорошо у меня шла работа, и все увереннее я выходил на свою твердую дорогу, мучило меня, что я не использовал своего особого положения, своего еще крепкого на Западе авторитета, чтобы этот Запад очнуть, и подвигнуть к самоспасению. И, не по памяти, а записано у меня как удивительное, 20 марта 1975, в четверг первой недели поста, стоял на одинокой трогательной службе в нашей церковке и просил «Господи, просвети меня, как помочь Западу укрепиться. Он так явно и быстро рушится. Дай мне средства для этого». Солженицын угодило зернышко промеж двух жерновов, Очерки изгнания, часть первая. И выходило, что своей правдой сож отрицал любое существующее человеческое устройство. Он восстал против всех всей планеты, как былинный богатырь, последний матрос из экипажа Флинта вцепился в железное кольцо, чтобы перевернуть землю. Ему живо налепили на лоб и бороду таблички мания, величия», «Неблагодарность». И эгоизм, и задвинули на 50 акров лесного уединения, где журчал водопад, из Канады приходили волчьи семьи. Выдавили в прошлое. С апреля 1976 до мая 1994 года Солженицын живет в Кавендише, штат Вермонт, где купил участок в 50 акров с домом и мебелью Сараскина Александр Солженицын. И, наконец-то, свободно или вынужденно, он замолчал и уткнулся в красное колесо. Бывшее «Люби революцию» и «Р-17», как и хотел, том за томом, 20 лет, 10 томов, по 10-16 часов подряд, забывая поесть, с равномерностью циркулярной пилы, чтобы найти и объяснить причину Октябрьской революции перемолоть колесом русской горе и нащупать пути русского будущего, отвлекаясь лишь на споры с провинциальными газетами и брошюрами советской пропаганды и агитации. Умер ли отец Солжа за полгода до его рождения? Или все ж таки через три месяца после? Стучал ли Солж на друзей юности? Владел ли дедушка его двадцатью тысячами овец, а дядя Ролс Ройсом? До да вертолеты на которых возили фотографов поснимать местного сумасшедшего, прячущегося от мира за колючей проволокой в подземном тоннеле.